Ту же песню пела моему папе бабушка, когда он был совсем маленьким. Они думают, что я уже сплю, а я не сплю. не спать почему-то совсем не хочется. О, это мой папа с работы пришёл. Он всегда приходит домой поздно, а работает он угольщиком. У вас дома тепло? Это потому, что мой папа привез вам уголь. Он всем в нашем городке привозит уголь. Петер Мунк. Слыхали? Да-да, тот самый, который победил злого великана Михеля. Правда, ему помогал лесной гном. Но все равно мой папа самый сильный и красивый из всех пап в мире. Не верите? Э -э -э. Я вам расскажу тогда историю, которую мой папа очень часто рассказывает тем, кто приходит к нам в гости. Это было семь лет назад. Сидю своего костра, папа Петр, как и все другие угольщики, думал обо всем на свете. Смесло угольщиков тем и хорошо, что оставляет много времени для размышлений. Весная тишина, шелест ветра в верхушках деревьев, вокруг никого. А папа сидел, размышлял и пел песенку. вершины тонут в облаках заискрилось солнце серебром снега словно синий иней хвойные леса тянутся над ними ниточки дождя Ели со сны Растворился в сердце капля расы Старана родная Нет тебе конца Нет чудес ни края Где родился я И никто не знает Как же я люблю тебя! Хорошая у меня работа. Что может быть лучше, чем приносить людям тепло? Правда, денег еле-еле хватает на еду. То ли дело платогоны, Вот уж, наверное, нет никого счастливее их на свете. За один вечер они могут прокутить в трактире больше, чем я заработаю за целый год. Раньше такого не было. Поговаривают, что все переменилось, когда у нас в округе появился этот великан, Михель. Он нанялся работать к одному богатому лесоторговцу. Сначала рубил лес, а потом попросился сплавлять плоты вниз по реке. О коньское и громче поёт траляляляляляляляляля нота фолиска плечом со Hvalači na kamnje krike I spokojno Vrnemse domoj, my nalegke Krepeke rukke sžimajut bogoj Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Zvonku i pej, zapivajat И спокойно вернёмся домой мы на Когда платагоны приплыли в большой торговый город, Михель сказал, «Вот что я вам скажу! Платагоны, мелкие брёвна, мы продадим здесь, а большие — Погоним дальше в страну Голландию и продадим их там вчетверо дороже. А хозяин об этом не скажем. Отдадим ему выручку по этим ценам, а все, что сверху, возьмем себе. Подумали платагоны, подумали, да и согласились. И действительно, Благодаря хитрости Михеля они заработали в тот раз больше, чем их хозяин. На радостях пошли они по трактирам, стали пьянствовать и проводить время за игорным столом. Так прошли две недели, пока у них не кончились деньги. С той поры у нас и появились кабаки, пьянство, азартные игры и брань. В общем, всякая гадость И все из-за этого Михеля Глупо, конечно, завидовать тому, у кого много денег Счастье ведь не в этом Но мой папа был еще очень молодым А его мама, то есть моя бабушка Посоветовала ему сходить к лесному гному Я слышала что бедным людям он никогда не отказывает в помощи. А как его найти? На опушке леса, за большой поляной, стоит высокая-высокая ель. Как подойдешь к ней, сними шляпу, да и скажи такие слова. Thank you. Если плохого ты не замышляешь, то гном обязательно появится. Вот и попроси его. А что он тебе посоветует, то и делай. И зашагал Петер к леса. На душе у него было весело. Он даже подпрыгнул от радости и подбросил вверх свою шляпу. Шляпа взлетела и пропала в ветвях деревьев. Петер поднял голову и увидел большущего человека в одежде Платагона. В руке он держал багор длиной с корабельную мачту. На нем и болталась папина шляпа. хе <сосы> Да не великан ли это Михель? Твоя шляпа? Моя А чего кидаешься? Настроение хорошее Понятно Ну, держи А куда идешь-то? Домой Как домой? Твой дом в обратной стороне Да, но сегодня такой хороший день Вот я и подумал немного прогуляться Петр Нилгей Я-то знаю, куда ты идешь. К гному. Только он, скряга, ничего не дает. А если и подарит, то мало. А ты такой славный, такой красивый парень. Мог бы так далеко пойти. А сидишь возле своей дымной ямы. Да угляжешь. Другие золотые монеты швыряют Направо, налево, направо, налево А ты боишься и стратить медный грош Это что, жизнь? то правда, то правда, жизнь невеселая Вот это! ну да я тебе помогу Говори попросту, сколько тебе денег дать для начала Вон у меня и сколько Вечали в карманах великана Но звон этот не показался Петеру заманчивым Сердце его сжалось И он вспомнил, что дедушка От которого он слышал историю про Михеля великана Говорил ему Запомни, Петр: Деньги нужно зарабатывать честным трудом А если получишь их у великана Михеля он заберет у тебя самое большое сокровище на свете твое сердце а взамен поставит тебе твердый холодный камень и ты станешь злым и жестоким человеком и никогда не сможешь быть счастливым Очень вовремя Петер вспомнил эти слова И, недолго думая, бросился бежать Но великан не отставал Он шел рядом огромными шагами И золотые монеты при каждом шаге его зазывно звенели Петер, ты куда? Подожди, не спеши, давай поговорим Благодарю вас, судорь, но я не желаю иметь с вами дел. Я знаю, кто вы такой! Да ладно, ладно тебе, погоди! Видишь вон ту канаву? Это уже конец моих владений! Остановись! Но Петер одним прыжком перепрыгнул через канаву, а Михель остался на другой стороне. С насады он кинул Петеру вслед свой тяжелый багор, но крепкое дерево разлетелось в щепки, словно ударилась в воздухе о какую-то невидимую преграду. И только одна длинная щепка перелетела через канаву и упала у ног Петера. Что, приятель, промахнулся? И он схватил щепку, чтобы запустить ее в великана. Но в ту же минуту дерево в его руках превратилось в ядовитую змею. Она обвелась вокруг его руки и, раскачиваясь, стала приближаться к лицу. Вдруг в воздухе прошумели большие крылья. Огромный глухарь с ударил змею своим крепким клювом, схватил её и взвился в вышину. Михель погрозил какому-то невидимому врагу кулаком. И зажигал прочь А Петр увидел вдалеке На опушке леса Одинокую ель И направился к ней Перед елью Он снял шляпу Отвесил поклон И припоминая нужные слова Тихонько забормотал Кто не беден Не богат Кто в себе скрывает клад? Кто без пищи, без воды Обходился без беды? Ты нам помогал не раз, Добрым людям в горький час. На меня скорее взгляни. Если можешь, помоги. Кто к нам пришел? Прямо перед Петером Мунком На нижней ветке сидел, покачивая ножками крошечный гномик. На нем был светло-зелёный кафтанчик и полосатые чулочки, а на голове большая остроконечная шляпа. Всё было расшито драгоценными камнями и серебром. А вокруг человечка мелькали серебряные искорки света. Он приветливо смотрел на Петера, поглаживая свою небольшую бородку И попыхивал голубой трубочкой из стекла Это грубиян Михель, кажется, приставал к тебе по дороге Но я его здорово проучил Даже забрал у него знаменитый багор ха Благодарю вас, вы спасли мне жизнь Без вас я бы пропал Михель обещал мне большие деньги И я, честно говоря, чуть не согласился Эй, -э, Петер, Петер С Михелем связываться последнее дело Денег-то он тебе даст И даст много Только что ты с ними будешь делать Если вместо сердца у тебя будет камень? Петер Мунг, не будь доверчивым глупцом. Эти слухи твои ухи, лучше бы не слышали совсем. Ты прости безграмотному старичку. Эти речи после встречи с великаном будешь глух. Слова. Мягким мёдом свяжут сердце, но не принесут тебе добра. Душу ты отдашь ему за золотой, разве ты его положишь вместо сердца Петра дорогой? Раз уж вы так добры ко мне, сделайте милость, помогите мне ещё в одном деле. Ну что ж, Давай, выкладывай! Какое у тебя дело? Попробуем разобраться! Я бедный угольщик И живется мне очень трудно Вы и сами понимаете Если сидеть с утра до ночи Возле угольной ямы Далеко не уйдешь А я еще молодой Мне хотелось бы узнать в жизни что-нибудь получше Вот гляжу я на других Им и почет, и уважение, и богатство Например, Гильям Красивый или Езекиль Толстый. Петер, никогда не говори мне об этих людях и сам не думай о них. Сейчас тебе кажется, что на всем свете нет никого счастливее их. А пройдет год или два, и ты поймешь, что нет на свете никого несчастнее. И еще скажу тебе, не презирай своего ремесла. Твой отец и дед были почтеннейшими людьми А ведь они были угольщиками Петер, я не хочу думать Что тебя привела ко мне любовь к безделью и легкой наживе Нет, нет, я ведь и сам знаю, что лень мать всех порогов Я готов быть кем-нибудь еще Стекольщиком, часовщиком, кем угодно, только не угольщиком Странный вы народ Всегда недовольны тем, что есть Ну да пусть будет по-твоему Если ты обещаешь мне работать честно, не ленясь Я помогу тебе Я исполню три твоих желания Два любых, даже самых глупых Но третье сбудется только в том случае Если оно того стоит Так что подумай хорошенько Чего ты хочешь? Ура! Во-первых, я хочу танцевать лучше всех И чтобы у меня в кармане Всегда было столько денег Сколько у Езекииля Толстого Безумец! Подумай! Какая польза тебе и твоей бедной матери Если ты научишься выкидывать разные коленцы И дрыгать ногами И какой толк в деньгах если ты будешь оставлять их за игорным столом, как этот плутый языкиль. Но сказанного не воротишь. Говори второе желание. Но смотри, чтобы оно было поумнее. Хочу быть владельцем самого лучшего из самого большого стекольного завода, какой только есть в нашем краю. И это все? Неужели это все? Подумай хорошенько, что тебе еще нужно? Ну, если вам не жалко, прибавьте ко второму желанию еще пару лошадок и коляску. И хватит. Глупый же ты человек, Петер Мунк. Лошадок, коляску, ума разума тебе надо, понимаешь? Хотя стекольный завод дело стоящее. Если вести его с умом, и лошадки, и коляска, все у тебя будет. Так ведь у меня остается еще одно желание. я могу пожелать себе ума, если это уж так необходимо, как вы говорите. Погоди. Прибереги третье желание. Кто знает, что еще ждет тебя впереди. А теперь ступай домой. Вот возьми. В этом кошельке ровно столько денег, Сколько нужно, чтобы купить стекольный завод В вашем городе он единственный Я думаю, хозяин тебе его уступит Но помни Работа кормит только того, кто любит работу Да не водись с или Толстым И пореже заходи в трактир Это к добру не приведет Ну, прощай Я буду изредка заглядывать к тебе, чтобы помочь советом когда тебе не будет хватать своего ума разума. Легкий серебристый свет окутал фигурку гнома. И через мгновение Петер Мунк стоял перед елью, на которой никого не было. Чудеса? Может, мне все это приснилось? Но нет. Вот кошелек Удивительно И он отправился домой, чтобы порадовать свою старенькую маму А на следующий день Петер был уже хозяином большого стекольного завода Целые дни, с утра до вечера, он проводил за работой Ему очень нравилось смотреть, как работают стеклодувы Иногда он и сам брал длинную трубку и выдувал из мягкого неостывшего стекла пузатую бутыль или какую-нибудь незатейливую фигурку. Но скоро ему все надоело, а произошло это из-за того, что Петеру вздумалось заглянуть в трактир. «Завод я получил. А как насчет танцев и денег?» Выполнил гном своё обещание. О, как здесь весело. А вот и Толстый и Езекииль. Ух ты, да у меня полный карман золотых монет. И Петер Мунг сел за игорный стол к Толстому Езекиилю. Игрок он был никудышный, поэтому всё время проигрывал. Зато Толстый Езекииль выигрывал раз за разом. И в карманах Петера денег становилось все больше. Гном выполнил свое обещание. А как только заиграла музыка, Петр пошел танцевать и все диву давались, как ловко он выделывал танцевальные движения. Никто и никогда ничего подобного не видел. Словом всё получилось точь в точь, как хотел Петр. С тех пор он стал проводить в трактире все свободное время, но сердце у него по-прежнему было доброе. Он без бесчета раздавал деньги беднякам и всем, кто обращался к нему за помощью. А когда приблизилось время весны и в лесу стали распускаться первые листики на деревьях, он услышал чудесное пение. Вот сима белая, белая, снежная, снежная as No Петер пошел туда, откуда доносился голос, и узнал в девушке, которая так чудесно пела, Элизабет, дочку бедного дровосека. А через два месяца весь город шумно праздновал свадьбу петра и Элизабет. Петер был абсолютно счастлив, но вскоре все переменилось. На заводе с тех пор, как он совсем перестал появляться, все пошло в кривь и вкось. Так что его пришлось закрыть. А однажды вечером Пётр, как обычно, сел за игорный столик к толстому Изикилю и неожиданно стал выигрывать одну партию за другой. Чем меньше денег оставалось в кармане Изикиля, тем меньше становилось и в кармане Петера. Так они играли до тех пор, пока Изи не потратил последние пять золотых монет. Петер даже засмеялся от удовольствия, что ему так повезло в игре. Но когда он возвращался домой, то обнаружил, что в его карманах совершенно нет денег. Ну что, Петер Мунг, не говорил я тебе, что этот гном скряга. Михель. Михель, Михель, слушай, завтра я целый день буду сидеть у себя на холме. Приходи, не пожалеешь. Сломя голову, Петер бросился бежать. А дома он узнал, что все имущество в его отсутствии Описали и продали за долги Значит, гном меня обманул Я теперь стал еще беднее, чем раньше Петер, Петер, куда ты? Постой! Куда, куда? К Михелю! Куда же еще? Глупо! Как глупо обвинять тех, кто помог тебе, когда сам во всем виноват Когда Петер пробегал мимо старой большой ели Какая-то сила удерживала его Но он вырвался и побежал дальше. Михель! Господин Михель! Ага, пришел все-таки. Все проиграл. Но ничего, это даже хорошо. Пойдем ко мне, потолкуем. Михель привел Петера к себе в дом. На вид совсем обыкновенный. Разве что побольше, чем те, в которых живут богатые платогоны На стене висели деревянные часы Под ними стояли широкие скамьи и стол Напротив стояла большая печь Но в доме почему-то было очень холодно Странно, так холодно Как будто здесь вообще никогда не топили Заходи, заходи, чувствуй себя как дома Не роби, дружище, садись за стол, Угощайся пищей и ешь, как вол. За дружбу крепкую мы до дна Выпьем по кружке густого вина. Труд без награды угрюмо сер, Все тебе рады, когда в руке Твоей заблещет горсть золотых Ты их получишь без тягот пустых Давай-ка выпьем еще по стакану вина А то я вижу ты озяб в дороге Ну что, у кого деньги, у того и власть И жизнь в сласть Хочешь сидеть дома А хочешь, попутешествуй. Сколько интересного в мире. А ты, небось, ничего и не видел. Что правда, то правда. но ну, ничего, ничего. Я тебе помогу. Хватило бы только смелости и твердости. Вот скажи мне, зачем ты помогал бедным? Так велело мне сердце. Сердце? А какая тебе выгода от этого? А? Какая? А сколько славных затей приходило тебе в голову, а сердце тебе мешало, щемило, болело. Сердце не прикажешь. Вот сейчас я бы хотел, чтобы оно перестало дрожать и болеть. Оно дрожит и болит. Да где тебе с ним справиться? Знаешь что, отдай-ка его лучше мне. Что? Отдать вам сердце? Но ведь я же умру на месте. Нет, нет, ни за что. Пустое, и живо будешь и здоров. Да вот посмотри сюда, видишь эти стеклянные банки в шкафу. Как ты думаешь, что в них? Вот здесь, сердце нашего начальника округа. Здесь сердце главного судьи. А здесь и Зикиля Толстого. Ну, далее торговцы, ростовщики и им подобные люди. И все живы-здоровы не заботы, ни тревог А что же у них в груди? А вот и что Это мраморное сердце Но ведь от него, наверное, холодно в груди Да, немного холодит Но это приятная прохлада Очень удобно летом, когда жара А если замерзнешь, есть прекрасное вино А что касается денег, за которыми ты пришел Посмотри на эти мешки Это деньги. Сто тысяч золотых. Тебе хватит для начала? Сто тысяч? Я согласен. Дайте мне деньги. И ваш камешек. А этого бестолкового барабанщик можете взять себе. Я знал, что ты парень с головой. Поэтому в случае следует выпить вино. Вот наш лучший заветчик. А потом и делом займемся. А через два часа по лесной дорожке катилась повозка, запряженная парой бойких лошадок. На ней, сидя на мешках с золотом и переваливаясь из стороны в сторону, ехал Петер. Вьется куда-то сквозь темные ветви дорога, в сердце моем должна загореться тревога. Колька его нет на месте давно Вместо него холод камня живет Как хорошо, что обрел я покой Нет ничего лучше жизни такой Нет ничего лучше жизни такой Потревожусь я Обездоленных Плачем Слишком в глазах Своих стал я разумен И значим Сердце Мое Заперти далеко Вместо него Холод Камня живет Как Хорошо Обрёл я покой Нет ничего Лучше жизни такой Каменное сердце Интересно Нет тебе вздохов Ни слёз Ни дурацкого смеха А где мои деньги? Где мои сто тысяч золотых? Ага Я на них сижу, но ну, все в порядке. И лошадок с повозкой подарил мне Михель. Не поскупился, отправлюсь-ка я в путешествие. петр совсем забыл о том, что дома его ждут мать и Елизабет. Он два года ездил по белу свету. Много видел, но ничего не замечал. Сердце его не радовалось оставалось холодным Только и было у него удовольствие Что сытно поесть да сладко поспать И поглядеть на туго набитые золотом мешки В конце концов Ему все наскучило И он вернулся домой Как обрадовались его мать и Елизабет. Они давно оплакивали его Думая, что он погиб Но Петер не обратил на них никакого внимания. Он заперся у себя в доме и никого не хотел видеть. Стекольное дело он забросил, а стал давать деньги в долг под проценты. И если к назначенному сроку долг ему не возвращали, должника вызывали в суд и продавали все его имущество. А Петер? с каждым днём всё больше и больше. Его не трогали горе и мольбы и слёзы, А чтобы ему не докучали бедняки своими просьбами, Он завёл во дворе двух огромных злых овчарок, И люди старались обходить его дом стороной. Элизабет плакала целыми днями, Она не узнавала петра А мать он не хотел видеть. И она, полуголодная и больная, Приходила иногда во двор, опираясь на палку. И добрая Элизабет выносила ей немного денег и еды. А Петер злился и запирался в своей комнате. Он строго-настрого запретил Элизабет Давать деньги нищим И вот однажды Около дома остановился маленький старичок Сгибаясь в три погибели Он тащил на спине тяжелый мешок Бедный, как трудно нести такую непосильную ношу Будьте милостивы, хозяюшка дайте мне глоток воды так измучился что просто с ног валюсь как же можно таскать такие тяжести что поделаешь бедность вы наверное кроме сливок и не пьете ничего а я из за глоток воды скажу спасибо вот кружка вкусного молока И только что испеченный хлеб. Подкрепитесь на дорогу. Да, много я видел на своем веку. Но людей с таким добрым сердцем, как у вас, я не встречал. А доброта никогда не остается без награды. И свою награду она получит сейчас же. Ты наливаешь молоко. В мою любимую кружку И угощаешь каких-то грязных бродяг Так вот же тебе Получай свою награду О боже Элиза. Элиза Что с тобой? Ты ударил ее Ты ударил ее кнутом по голове Петер Мунг Опомнись Так это вы, господин лесной дом Это вы «Вы погубили меня, старый скряга! И ты ответишь у меня за все, что я претерпел по твоей милости!» Но кнут в руке Петера застыл в воздухе, а гном вдруг стал расти. Он рос все больше и больше, пока не стал выше дома и деревьев. Глаза его метали искры и были ярче самого яркого пламени. Даже каменное сердце Петера дрогнуло, как будто снова забилось. Петр упал на землю и закрыл руками голову. Вдруг он почувствовал, как огромная сильная рука подняла его высоко в воздух. Жалкий червяк! Я мог бы на месте испепелить тебя! Но так и быть, ради бедной, кроткой женщины. Дарю тебе еще семь дней жизни Если за эти дни ты не раскаешься Могу вернуть сердце обратно. Что же мне теперь делать? Было у меня сердце, Теперь камень, А через неделю стану Золотой статуей. С утра до ночи Бродил он по дому, Не зная, за что взяться. А ночью, Стоило ему закрыть глаза, Его будил тихий голос. Пет, Достань себе горячее сердце. Достань себе горячее сердце! Ми, отпущенные ему для того, чтобы он раскаялся, проходили. Но как он мог раскаяться, когда его каменное сердце не знало раскаяние. И вот, когда седьмой день был на исходе, Петр решился: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 Добрым людям в горький час. На меня скорее взгляни. Если можешь, помоги. Ну, что тебе надо от меня, Петер Мунк? У меня осталось еще одно желание. И я хотел бы, чтобы вы его исполнили. Я обещал исполнить третье твое желание. Только если оно не будет безрассудным. Но ну, говори, что ты там ещё придумал? Я хотел бы... Я хотел бы... Пожалуйста, выньте из моей груди этот мёртвый камень и дайте мне живое сердце. Да разве ты со мной заключил эту сделку? Разве я Михель, который раздаёт золотые монеты и каменные сердца? Ступай к нему и проси у него своё сердце. Он ни за что мне не отдаст. Да, конечно, он не захочет отдать тебе твоё сердце. И хотя вина твоя перед людьми мною велика, но желание твоё не так уж глупо. Я помогу тебе. Слушай, силой ты от Михеля ничего не добьёшься. Но перехитрить его не так уж трудно. Нагнись ко мне, я скажу, как выманить у него твое сердце. Все понял? Да, спасибо. А главное, запомни, если в груди у тебя будет опять живое, горячее сердце, И если перед опасностью оно не дрогнет и будет тверже каменного, Никто не одолеет тебя, даже сам Михель-великан. А теперь ступай и возвращайся ко мне с живым, бьющимся, как у всех людей, сердцем. Михель! Михель! Что Деньги кончились. Да, мне нужны деньги. И на этот раз побольше. Опять путешествовать? Ну, за деньгами дело не станет. Держи. Благодарю. А какой ты все-таки ловкий обманщик, Михин. Ведь я было поверил, что ты вынул мое сердце и положил вместо него камень. ту То есть как это так? Ты что... Сомневаешься, что у тебя каменное сердце? Да я прекрасно понимаю, приятель, что ты его просто заморозил. Но я уверяю тебя, что я это сделал. Вместо сердца у тебя самый настоящий камень. А настоящее твое сердце лежит в стеклянной банке. Рядом с сердцем и языки Илья Толстого. Смотри сам. Да что смотреть? Когда я путешествовал по чужим странам, Мне случалось видеть целых восковых людей. Не то что сердце. Иди сюда. Вот. Что написано? Сердце Петера. Мунка. Приложи ухо к банке. Слышишь, как бьется? Разве восковое сердце может так биться и трепетать? Конечно, может. Восковые люди на ярмарках Ходят и говорят, у них внутри есть какая-то пружинка. Пружинка? Ты что, не можешь отличить свое сердце от мускового? Вот, гляди. Я вынимаю у тебя из груди камень и ставлю сердце. Ну и что, бьется? Бьется. Кто был прав? Ты. Вот уж не думал, что ты такой лавкач то, то же Ну теперь давай Я положу его на место На этот раз ты остался в дураках, господин Михель Я больше не отдам тебе моего сердца О Оно уже не твое Я купил его Отдай сейчас же мое сердце, жалкий воришка А не то я раздавлю тебя на месте Не отдам Вот Ты Но я-то знаю твое сердце, в руках его держал, жалкое сердечко, мягкое, слабенькое, трусливое, давай у сюда, в банке им будь спокойнее, не дам, посмотрим превращусь я в змею, В большую, скользкую, зеленовато-бурую змею, И обовьюсь кольцами вокруг тебя, Петер, И сдавлю тебе грудь. Что? Отдашь? Не отдам! Ах, пламя! Я превращусь в пламя! В огонь! Отдашь! «Отдушь! Нет! Вода, вода! Кругом вода, Петер! Выше и выше! Еще выше! Отдушь! Не отдам!» Петер чуть не задохнулся от нестерпимого жара и серного дыма. А Михель сразу превратился в потоки воды, которая подступила уже к горлу Петера. Но сердце его было твёрже каменного. Эх! Нет! И вода встала перед его глазами пенным гребнем. Но тут какая-то невидимая сила подхватила Петра, подняла его над водой, и не успело начаться, как уже стоял по ту сторону канавы которая разделяла владение Михеля-великана и лесного гнома. Но Михель-великан еще не сдался. В загонку Петеру он послал бурю. Вокруг Петера ломались огромные деревья. Молнии раскалывали небо и падали на землю. Петр невольно закрыл глаза и ухватился за ствол дерева.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 Видно было, что волшебная сила покинула его Это был уже не прежний великан, а дряхлый, сгорбленный старик В ветхой одежде платагона Он оперся на свой багор, как на костыль Вобрал голову в плечи, съежился и червяком полз в землю Петер Медленно побрел к старой ели. Сердце его радостно билось в груди, Но чем дальше он шел, Тем печальнее становилось у него на душе. Он вспомнил все, что с ним случилось за эти годы. Вспомнил старушку-мать, Которая приходила к нему за подаянием. Вспомнил бедняков, которых травил собаками. Вспомнил Элизабет И горькие слезы покатились у него из глаз А на ветке старой ели Сидел маленький старичок с трубкой И смотрел на Петера ясными прозрачными глазами О чем плачешь, угольщик Мунг? Разве ты не рад, что в груди у тебя Опять бьется живое сердце. Оно не бьется. Оно разрывается на части от воспоминаний моей прошлой жизни. Матушка никогда не простит меня. А у бедной Елизабет я даже не могу попросить прощения. Лучше убейте меня. По крайней мере, моей постыдной жизни наступит конец. Вот оно. Моё последнее желание. Хорошо. Если ты этого хочешь, пусть будет по-твоему. Сейчас я принесу топор. Проходит ночь, И звёзды Каплями, падают прямо мне В ладонь проходят дни И убегают вдаль С ними уйдет печаль Жива. Матушка, и вы тут? Как мне вымолить ваше прощение? Они уже простили тебя, Петер Да, простили Потому что ты раскаялся от всего сердца А ведь оно у тебя теперь не каменное Воротись домой И будь по-прежнему угольщиком Если ты станешь уважать свое ремесло то люди будут уважать тебя. И всякий с радостью пожмет твою почерневшую от угля, но чистую руку, даже если у тебя не будет бочек с золотом. И началась у Петера новая жизнь. Он снова работал у угольных ям и возвращался домой усталый, но веселый. Он знал, что дома его ждут с радостью и Двери его дома были широко открыты для гостей. И соседи охотно заходили в дом угольщика Мунка, потому что их встречала приветливая и гостеприимная хозяйка и добродушный хозяин, всегда готовый порадоваться с приятелем его радости или помочь ему в беде. А через год произошло большое событие! У Петера и Елизабет родился маленький сын, то есть я, И назвали меня так же, как папу Петером. Ну вот и все. Вот конец истории папы моего, Если что не поняли, это ничего. Не ищите вы годыды за монет Счастье всемцы спрятом на вот и весь секрет!